Глава двенадцатая. Гонцы. Аруто смотрел вдаль. По направлению к городу Галопом скакали отряды всадников. Клубы пыли за ними, застилали небо. Армия Мормандрамаса надвигалась на Армингар. Последние из тех, кто покинул Краали Хутора, были у самых ворот города, со стадами повозками, нагруженными зерном. Поскольку население города так сильно уменьшилось за последние годы, место нашлось всем, включая скот. Три дня Гай, Амас, Арманде Савиньи и другие командиры вели небольшие сражения с мелкими отрядами, чтобы задержать продвижение колонны, дать возможность всем жителям укрыться в Армингарии. Арут и его друзья время от времени участвовали в таких схватках, помогая чем только возможно. Рядом с Арутой стояли Бару и Роль. Они наблюдали за тем, как последний отряд всадников, оставляющий поле... Воинство Мормандрамаса вырывается из клуба пыли. Бару сказал «Протектор». На этот раз Одноглазый еле успел. Отметь роль. По пятам лихого отряда следовали пешие гоблины и морельская кавалерия. В погоне за отрядом Гая Морелла оставили гоблинов далеко позади. Но как только они нагнали последнего всадника, лучники из другого отряда зашли с фланка и начали стрелять через головы людей Гая, поливая Мореллов стрелами. Те разбились на мелкие группы и отступили, в то время как оба армингавских отряда опять ринулись к воротам. «Мартин с ними!» — тихо заметила Рута. Прибежали Джимми Локлер, а вслед за ними Амос. Бывший капитан сообщил, «Да Савинис сказал, что если кто-то собирается выехать в Абон, это нужно сделать сегодня ночью. Позже все патрули в горах отойдут на подготовленные позиции на вершинах. К завтрашнему полудню в горах останутся только темные братья и гоблины». А Рота в конце концов согласился с планом Бару передать сообщение на юг. «Хорошо, только прежде я бы хотел поговорить с Гаем». «Насколько я знаю одноглазово сказал Амос, «я знаю его хорошо». Он был здесь через несколько минут после того, как закроют ворота. Как и предсказал Амос, вскоре после того, как оставшиеся прошли через ворота в город, Гай стоял на стене, вглядываясь в приближающиеся войска. Он подал сигнал, и мост через ров был втянут вовнутрь, медленно исчезнув в основании стены. Посмотрев вниз, роль заметил. А я все думал, как его убрать. Гай показал на ров. Разводной мост можно опустить и снаружи, а у этого лебедка находится за воротами, и управлять им можно только оттуда. Он повернулся к Аруте. Мы просчитались. Я думал, нам предстоит держаться против двадцати пяти. Может, тридцати пяти тысяч. Сколько же их? — спросил Рута. К ним по лестнице поднялись Мартин и Бриана. Ближе к пятидесяти, — сказал Гай. Арута посмотрел на брата. «Да, я никогда не видел так много гоблинов и морелов», — оруто, — подтвердил Мартин. «Они спускаются со склонов и выходят из лесов сплошным потоком. И это еще не все. С ними горные тролли, целые отряды и великаны». Локлер широко раскрыл глаза. «Великаны?» Он кинул взгляд на Джимми, но тот ткнул его локтем, чтобы Локлер замолчал. «Сколько их?» — спросил Амос. «Похоже, несколько сотен», — ответил Гай. Они на 4-5 фута возвышаются над остальными. В любом случае, если они равномерно распределены по отрядам, то под знамяном Мурмандрамаса их собралось несколько тысяч. При этом основная часть армии сейчас стоит лагерем к северу от долины Избандия, в неделе пути отсюда. До нас добрался пока только авангард. К вечеру наших стен будет 10 тысяч воинов, а через 10 дней их будет в пять раз больше. А рота посмотрел на равнину. «Вы хотите сказать, что без подкрепления из вабуна...» «Нам не продержаться». «Если бы это была обычная армия, я бы сказал, что с мужем», — ответил ему Гай. «Но нам по опыту известно, что Мормандрамас имеет в запасе немало фокусов. На мой взгляд, у него всего четыре недели на захват города, иначе ему не хватит времени, чтобы перейти через горы. Ему нужно провести солдат дюжины малых троп, перестроить армию на другой стороне хребта и двинуться на юг Тайрсоку». Он не может идти на запад к провалу, Инклендель, так как в этом случае у него слишком много времени уйдет на дорогу и не успеет расправиться с гарнизоном города до прихода подкреплений Звабоны и Лориэла. И ему нужно быстро укрепить свои позиции в королевстве, чтобы подготовиться к весенней кампании. Если он замешкается, отстанет от расписания хотя бы на неделю, то рискует быть застигнутым в горах ранним снегом. И его главный враг сейчас. Это время. «Гномы!» — воскликнул Мартин. А Рута и Гай повернулись к герцогу Крайте. Мартин пояснил. Логан и Хартор назначили сбор роду Каменной горы. Там должно быть две или три тысячи гномов. Гай подхватил мысль Мартина. Две тысячи гномов могли бы помочь нам, пока пехота Вандерса не переправится через горы. Даже если нам удастся задержать мурман на две недели сверх расписания, думаю, его поход придется отменить. Иначе его армия может застрять в Абонских горах на зиму. Бара перевел взгляд с Аруты на Гая. Мы переезжаем через час после заката солнца. «Я пойду с Бару и отправлюсь в Каменной горе», — сказал Мартин. «Долго он знает меня». И сухой смешкой добавил. «Не сомневаюсь, что он не захочет пропустить такое сражение. А потом я пойду в Абон». «Ты сможешь добраться до Каменной горы за две недели?» — спросил Гай. «Это трудно, но выполнимо», — ответил Хадати. «Маленьким отрядом двигаюсь очень быстро. Да, это возможно». Не было необходимости добавлять едва. Все понимали, что в день гонцам придется делать больше 30 миль. Рольд высказал свое мнение. «Я тоже хочу попытаться, на всякий случай». Он не сказал, на какой, но все поняли. На случай, если Мартин или Бару погибнут. Аруто согласился, что Мартину следует идти с Бару, так как герцог Райди умел передвигаться в горах немного хуже Хадати. Но принц не был уверен насчет Рольда. Он уже хотел сказать «нет», когда Лори заявил. «Я тоже пойду. Вандерс и его командиры меня знают, и если послание будет утеряно, я смогу убедить его отправиться в путь. Вспомни, ведь все думают, что ты умер». Наконец принц сказал, «Не уверен, что это правильно, но я не могу придумать ничего лучше». Он посмотрел на приближающуюся армию. «Не знаю, насколько можно верить предсказанию, но если я есть сокрушитель тьмы, то мне следует остаться и сразиться с Мормандрамасом». Джимми и Локлер переглянулись. Нарота предвосхитил их просьбу. «Вы двое останетесь здесь». Возможно, через несколько дней Армингар будет не самое безопасное место, но это все же лучше, чем пробираться ночью через горы сквозь войско Мурмандрамаса. И я на время обеспечу вам прикрытие. Сказал Мартину Гай, «До рассвета в горах за городом будет достаточно стучек, чтобы прикрыть ваш отход. Ваши редута в горах все еще контролируют большую территорию позади Армингара. Головорезы Мурмандрамаза смогут зайти к нам в тыл только через несколько дней. Будем надеяться, что они будут искать только тех, кто движется по направлению к городу, а не из него». Мартин добавил, «Мы выйдем пешими, а как только минуем патрульные отряды, найдем себе лошадей». Он улыбнулся оруте. Все будет хорошо. А Рота посмотрел на брата и кивнул. Мартин взял Бриану за руку и вышел. А Рота сознавал, как много стало значить эта женщина для Мартина, и понял, что брат хочет провести последние часы в Армингаре с ней. Не отдавая себе в этом отчета, Рута положил руку на плечо Джимми. Сквайр взглянул на принца и вслед за ним повернулся к равнине перед городом, откуда в клубящихся тучах пыли надвигалась грозная армия. Мартин крепко сжимал Бриану в объятия. Они удалились в ее комнату на весь вечер. Риана приказала своему заместителю звать ее только в крайнем случае. Они любили друг друга сначала неистово, потом нежно, и, наконец, лежали, обнявшись и следя за тем, как уходят минуты. Первым заговорил Мартин. «Мне скоро уходить. Остальные будут ждать у двери в туннель». «Мартин», – прошептала она. «Что?» «Я просто хотела произнести твое имя». Она посмотрела ему в глаза. «Мартин». Он поцеловал ее и почувствовал слезы у нее на губах. Она прижалась к нему и попросила. «Расскажи мне о том, что будет завтра». «Завтра?» Мартин неожиданно смутился. Он постарался с уважением отнестись к ее просьбе, не говорить о будущем. Воспитанный эльфами, он знал, что такое терпение. Но чувства к Бриане были таковые, что требовали от него обязательств. Он оставил на потом попытку решить это противоречие и жил сегодняшним днем. Поэтому он тихо напомнил. «Ты же говорила, что мы не должны думать о завтра». Бриана покачала головой. «Знаю. Но теперь я хочу этого». Она закрыла глаза и Элли слышно добавила. «Я сказала тебе, что как командир я знаю то, что неизвестно большинству в городе. Я знаю, что, скорее всего, нам не удастся удержать Армингар и придется бежать в горы». Она помолчала. «Понимаешь, Мартин, мы знаем только Армингар. Сама возможность жить где-то еще никогда не приходила нам в голову, пока не появился нынешний протектор. Теперь же у меня зародилась слабая надежда. Расскажи мне о том, что будет завтра, и послезавтра, и дальше. Расскажи мне обо всех будущих днях. Какие они будут?» Он поютни завернулся в покрывало, положив ее голову себе на грудь, чувствуя, как любовь горячей струи разливается по телу. «Я перейду через горы, Бри». Никто не сможет остановить меня. Я приведу долго на его народ. Если мы не пригласим его поучаствовать в битве, этот старый гном примет обиду на свой личный счет. Мармандрамас окажется в безвыходном положении, и его поход придется отложить еще на один год. Его армия обратится в бегство, а мы бросимся за ним в погоню, как за бешеной собакой, и уничтожим. Вандрос пришлет из Вабуна армию на помощь, и все будет хорошо. Ваши дети смогут расти в мире. А что будет с нами? Не обращая внимания на слезы, которые текли у нее по щекам, Мартин продолжил. «Ты уедешь со мной в краде. Мы станем там жить и будем счастливы!» Она заплакала. «Мне так хочется этому верить!» Мартин легко повернул ее и приподнял подбородок. Слой Бриан, он сказал. «Верь мне, Бри!» Его голос от волнений стал хриплым. Никогда в жизни он не думал, что счастье может быть таким сладким и таким горьким. Радость осознания, что его любят, омрачалась надвигающимся безумием и разорением. Она долго вглядывала с его лицо, а затем закрыла глаза. «Я хочу запомнить тебя таким. Уходи, Мартин. Не говори ничего». Мартин быстро встал и оделся. Он молча вытер слезы, спрятав все чувства, как его учили эльфы, и приготовился встретить опасности дороги. Кинув на Бриана последний взгляд, он вышел из комнаты. А она, услышав звук закрывающейся двери, уткнулась в покрывало. И тихо заплакала. Патрульный отряд двигался вверх вдоль ущелья. Он выехал как бы на последнюю разведку перед тем, как отойти на позиции высоко в горах, защищающие город со стороны скалы. Мартина и три его спутника присели за огромным куском скалы и затаились. Они вышли из города через секретный ход из хранилища сквозь скалу за Армингаром. Набравшись до тропы, они спрятались в глубокой щели недалеко от каньона. Блутарк сидел очень тихо, на его голове покоилась рука Барро. понял, почему армянгарцы так безразлично относились к тому, что собака осталась у него. На памяти жителей Армянгара это был первый случай, когда Бестхаун пережил своего хозяина. И раз пес признал власть барона над собой, никто не возражал. «Ждем», – прошептал Мартин. Потянулись долгие минуты. Потом в темноте послышались тихие шаги. Мимо прошла группа гоблинов. Они двигались без света и почти бесшумно, следуя маршруту патрульного отряда. Мартин подождал, пока они не исчезли в ущелье, а затем дал сигнал двигаться дальше. Бару и Блутарк тут же вскочили и перебежали через уступ. Хадати прыгнул на верхний край неглубокого оврага и наклонился вниз, чтобы помочь собаке. С помощью горца огромный бисхаунд перебрался через край впадины. Следующими прыгнули Лори и Рольд, а через мгновение за ними последовал Мартин. Бару вел отряд по открытому краю скалы. В течение долгих мучительных минут они бежали, пригнувшись, на виду у всех, кто вздумал бы посмотреть ту сторону, а затем спрыгнули в небольшую расщелину. Маро осмотрелся, когда все его товарищи подошли к нему. Коротко кивнув, он двинулся вперед на запад, к каменной горе. Они шли уже три дня, устраиваясь на холодные привалы при первых лучах солнца, прячась в пещерах или расщелинах до наступления темноты, когда можно было продолжить путь. Дорога была уже знакома, и это позволяло избежать ложных троп и дорожек, которые могли увести далеко от маршрута. Все вокруг доказывало, что армия Мурмандрамаса прочувствует горы, чтобы удостовериться, что там не осталось армингарцев. За три ночи они пять раз отлеживались в укрытии, так как мимо них проходили пешие ликоны патрули. Каждый раз их спасало то, что они лежали без движения, они бежали в сторону армингара. Арота рота был прав. Патрули выискивали оставшихся воинов, направлявшихся в сторону города, а не гонцов из него. Однако Мартин был уверен, что долго так продолжаться не может. На следующий день его страхи подтвердились, так как узкий проход, обойти который был невозможно, охранялся отрядом морелов. Шестеро морелов из горного клана сидели вокруг костра, и еще двое стояли на страже около лошадей. Мбару едва избежал встречи с ними, это потому что его предупредил Блутарк. Хадатя прислонился к валуну, подняв вверх восемь пальцев. Он показал, что двое стоят наверху, и изобразил, что не наблюдает за тропой. Затем он поднял шесть пальцев и присел, показав, что они едят. Мартин кивнул. Жестом он приказал Бару обойти лагерь со стороны. Бару покачал головой. Мартин приготовил лук. Он вынул две стрелы, зашав одну в зубах, и натянул тетиву. Затем он поднял два пальца и показал на себя. Потом показал на остальных и кивнул. Бару поднял шесть пальцев и жестом показал, что понял его. Мартин спокойно вышел из укрытия и послал первую стрелу. Один из темных эльфов упал с каменного уступа, а второй прыгнул вниз. Однако не успел он приземлиться, как грудь ему пронзила вторая стрела. Бару и остальные уже пробежали мимо Мартина с оружием наготове. В воздухе просвистел клинок, посланный горцем, и убил еще одного Морелла, прежде чем друзья добежали до костра. Лутарк свалил на землю второго. Роольт и Лори занялись двумя другими, а Мартин бросил лук и вытащил меч. Схватка была жестокой, так как Мореллы быстро оправились от неожиданности. Однако пока Мартин сражался с одним темным эльфом, послышался стук копыт. Оставшийся без противника, морел прыгнул в седло и пришпорил коня, умчался прочь, прежде чем его успели остановить. За короткое время Марзин и его товарищи справились с морелами и в лагере опять установилась тишина. «Черт!» — выругался Мартин. «Тут мы ничего не могли поделать!» — отозвался Баро. «Если бы я продолжил стрелять, то смог бы уложить его. Я поторопился!» — ответил тот, как будто совершил ужаснейшую ошибку. Однако, как говорит Амос, дело сделано. У нас теперь есть лошади, так что давайте воспользуемся ими. Не знаю, если впереди еще засады, но теперь нам требуется скорость, а не секретность. Этот гонец скоро будет здесь со своими друзьями. Такими же, как он, добавил Лори, усаживая седло. Рольт -то и Бару тоже быстро сели на лошадей, а Мартин обрезал подпруги у оставшихся трех коней. Никто не сказал ни слова, но этот небольшой акт вандализма ясно показал, как растердился на себя Мартин из-за того, что упустил Морелла. Герцакраде вздохнул, а приказал Блутарку идти вперед. Собака побежала по тропе, и всадники поскакали вслед за ней. Великан повернул голову в тот самый момент, когда стрела Мартина попала ему между лопаток. Десятифутовый гигант покачнулся, так как вторая стрела вонзилась ему в шею. Двое спутников великана бросились к Мартину, который послал третью стрелу в упавшего. Бару приказал Блутарку остановиться. Игганские существа были вооружены мечами размером с двуручный меч, и одним ударом могли с легкостью разрубить огромного пса пополам. Несмотря на свою неуклюжесть, эти волосатые создания разделились со скоростью, которая делала их опасными противниками. Бару пригнулся, увернувшись от меча, просвистевшего над его головой, а затем прыгнул мимо врага, возвышающегося над ним как башня. Одним ловким ударом он подсек великана, и тот упал. Рольд и Лори заставили третьего великана отступить до тех пор, пока Мартин не убил его стрелой. Когда все трое были мертвы, Лори и Рольд привели лошадей. Лутарк обнюхал мертвые тела и глухо зарычал. Великаны были очень похожи на людей, только рост их превышал 10 футов. Хадатя заметил. «Великаны обычно сторонятся людей. Интересно, каким образом Мурмандрамас удерживает их в своей армии?» Мартин покачал головой. Не знаю. Я слышал, в горах недалеко от вольных городов есть такие. Но натальские бродяги тоже говорят, что не избегают людей и не причиняют больших хлопот. Может быть, они не менее других любят власть и богатство. Существует легенда, что когда-то они были такими же людьми, как мы, но что-то изменило их. Сказал Баро. забравшись в седло, Рольт проворчал. Это трудно поверить. Мортин показал, что им пора двигаться, и они поскакали вперед. Вторая встреча со стражами Мормандрамаса закончилась без потерь. Низкое рычание Блутарка предупредило, что впереди на тропе кто-то есть. Они уже добрались до места выше провала Инклиндель, где им следовало покинуть горную гряду и направиться в Абон. Все три дня они двигались как можно быстрее. Они смертельно устали, засыпая в седле, но продолжали скакать. Лошади теряли вес, так как зерно из запасов Мореллов кончилось уже два дня назад. И о фураже не было и речи. Когда они доберутся до лугов, то смогут отпустить лошадей попастись однако мартин понимал что после такого трудного перехода животным потребуется нечто больше чем просто трава и все же он был благодарен тому что у них были лошади так как кактрение быстрые скачки увеличили их шансы на успех еще два дня и даже если лошади падут они точно смогут вовремя добраться до каменной горы бооружестством показал что нужно остановиться осторожно двигаясь по узкой тропе он еще за поворотом мартин замер держал лук наготове а лори и роальт держали лошадей Боро появился снова и отвел их в сторону. тролля прошептал он. «Сколько?» – спросил Лори. «Целая дюжина!» Мартин выругался. «Мы не можем обойти их?» «Если оставим лошадей и будем двигаться вдоль хребта, то, может, и пройдем?» «Не знаю». «Попробуем напасть внезапно?» – предложил Лори, заранее зная ответ. Их слишком много!» – ответил Мартин. «Трое на одного на узкой тропе, горные тролли, даже без оружия не способны откусить тебе руку!» «Снимайте все, что нужно, седел, и пусть лошади идут себе обратно по тропе». Они забрали все необходимое, и Лори и Роальд отвели лошадей подальше, в то время как барой и Мартин следили за троллями на случай, если они решат двинуться в их сторону. Внезапно прибежали Лори и Роальд. «Темные братья», — сообщил Роальд. «Близко?» — спросил Мартин. «Слишком близко, чтобы стоять здесь и разговаривать», — ответил Роальд и начал сбираться вверх. Они стремлав бросились в скалы, собака за ними, двигаясь вдоль горной гряды в надежде обойти троллей. Они добежали до места, где тропа внезапно раздваивалась и поворачивала обратно. Баро посмотрел вдаль, затем махнул рукой, и они бросились вниз по склону к тропе. Вдруг вдали послышались крики. Морелла добрались до троллей и наверняка нашли наших лошадей. Бару подал сигнал, и они побежали. Они бежали, пока не заболели легкие, а позади слышались звуки погони. Мартин свернул к большой куче валунов у дороги и крикнул «Сюда!» Когда остальные остановились, он спросил. «Можете забраться туда и столкнуть эти камни вниз?» Бару прыгнул, скарабкался на скалу и притаился за ненадежными глыбами. Он махнул рукой, чтобы Лори и Роль присоединились к нему. Вдали появились садники, и первый из них пришпорил коня, увидев Мартин и собаку. Остальные показались минутой позже. Герцог Райди тщательно прицелился. Когда первый садник достиг самого узкого места тропы, Мартин выстрелил, и стрела широким наконечником вонзилась в коню в грудь. Животное упало, как от удара секирой, а Морал перелетел через его голову, тяжело стукнувшись о землю. Вторая лошадь запнулась о первую и сбросила всадника. Мартин пустил в него вторую стрелу. Позади все смешалось, так как лошади на полном ходу натыкались на груду павших коней и всадников. Еще две лошади поранились, хотя Мартин не был в этом уверен. Затем закричал Баро, Этот час Блутарк спрыгнул на тропу. Мартин побежал за собакой и услышал за спиной грохот катящихся камней. Подобно взрыву по склону потоком, устремился оползень. Мартин слышал, как его товарищи кричали и ругались, а на тропу рядом с ними обрушился целый ливень мелких осколков. Мартин остановился посмотреть, что происходит, но ничего не увидел в клубах пыли. Когда пыль стала оседать, он услышал, как Лори зовет его. Он бросился назад и влез на скало. Сверху ему протянули руку, он увидел Лори. «Рольт!» — показал тот. Старый потерял равновесие и соскользнул по склону. Теперь он сидел спиной к оползнюю лицом к тропе, на которой собрались Мореллы и тролли. «Мы прикроем тебя!» — закричал Мартин. Роль повернулся и с мрачной усмешкой крикнул. «Я не ходок! У меня сломаны ноги!» Он показал на вытянутые перед собой ноги и лужицу крови. Голая кость торчала из штанов. Роль сидел с мечом на коленях, приготовив кинжала для метания. «Идите! Я задержу их на несколько минут!» «Вперед!» Бару подошел к Мартине и Лори. «Нам нужно идти», — сказал Хадатя. Рольд крикнул, не отрывая глаз от тропы, по которой сквозь завесу пыли двигались мутные фигуры. «Я всегда хотел умереть как герой! Не мешай же мне, Лори! Сложи обо мне песню, только хорошую! А теперь уходите!» Бару и Мартин стащили Лори вниз, и уже через мгновение он пошел сам. Когда они добрались до места, где их ждал Блутарк, Лори первым побежал по тропе. Его лицо застыло зловещей маской, на глаза были сухи. За спиной они слышали крики морелов и троллей, звон оружия и знали. Роольд еще держится. Потом шум борьбы стих.